Круг читает до конца, улыбается, медленно, аккуратно складывает исписанные листочки и хочет их разорвать. Но затем он останавливается и долго стоит над столом в тяжкой задумчивости. Наконец, кладет письмо в свой портфель. Пусть лежит там бессмысленное свидетельство минутной наивности и безнадежных конвульсий. И, покупая букет... И, ужиная с Миком, Леся не перестает испытывать странное грустное облегчение. И так ей хочется быстрее утвердиться в этом ощущении, быстрее вернуться в пансион, что она отказывается от кино, берет такси и едет домой. Особенно важно увидеть, как он примет букет. Конечно, прежде всего подумает, что это она, Соня, прислала его. Соня, разумеется, будет отказываться. Но это ничего, если она Леся не вызовет абсолютно никаких подозрений, то узнать, кто именно прислал Гукет, у него нет ни малейшей возможности. И мысль о том, что, возможно, прислала та, о которой он говорил, будет хоть немножко согревать его. Через опущенное окошко авто туман влажными усиками ощупывает лицо Леси. Он стал еще гуще и, как гигантский дымно-скользкий спрут, обвил весь Париж, тяжело клубясь над ним. В пансионе, наверное, тепло, светло, уютно. Там как раз поужинали и толпятся в салоне и прихожей. Американцы собираются в дансинг. Свои. Что они должны делать сегодня вечером? Странно. Леся вдруг испытывает ко всем своим горячую нежность и непонятную благодарность. И удивительно ей, что она до сих пор так мало в сущности интересовалась ими, так мало знает их, так мало проявляла к ним внимания и симпатии. Она старалась только привлечь их внимание и вызвать их симпатию к себе. А между тем у каждого из них есть своя жизнь, свои огорчения, трудности, страдания, радости. «Ах, авто тащится в этом тумане так медленно. Они могут всем обществом уехать куда-нибудь без нее. Ну что ж, пусть он любит ту стриженную и молится на нее. А она, Леся, все равно будет ощущать к нему глубокую-глубокую нежность, смешанную с жалостью. И если это будет в ее силах, поможет ему соединить их, и пусть они будут счастливы. Если это Соня, то она хоть и чекистка, а может, убивала из любви? Нет». Ее вела к убийству ненависть, страшная обида и оскорбление. Но подумать только, с какой болью она должна вспоминать себя до той встречи с бандой офицерни. Все растоптано, из паскужина втоптано в грязь. Такси неожиданно останавливается. Уже приехала. Да, знакомое милое крыльцо с зарешоченной железным узором дверью. В прихожей никого и пахнет кухней-ужином. Раньше этот запах раздражал, а сегодня он даже после еды кажется уютным и трогательным. Из салона через щель в двери доносится шум голосов. Леся быстро раздевается и тихонько подходит к щели. Кажется, все дома. Нет, отсутствует итальянец. Вон в углу за пальмой Загайкевич. Почему-то невесело, устало откинул голову на спинку дивана и смотрит куда-то в стену. А кадык и хрящ носа торчат так остро и жалко. Шведы, милые, сдержанные, по-детски наивные, играют в свои шахматы. Свистун помогает им. Вот и Соня в своем углу. Гунявый, конечно, с нею. Какие удивленные, униженные, испуганные глаза. Что-то горячо говорит Сони, что-то доказывает. Старается, видно, говорить тихо, потому что бросает по сторонам осторожные взгляды. А у Сони такая теплая, лукавая улыбка. Теперь она с ним вовсе другая. Нет того, что раньше вульгарного и ненатурального кокетства. Действительно, на такую и молиться не грех. Леся глубоко вздыхает, еще раз ощупывает прическу обеими руками и входит в салон с веселой, лучистой улыбкой. Сегодня она как-то особенно остро ощущает взрыв оживления, вызванный ее приходом. Загайкевич, шведы, даже Соня и он встают ей навстречу, а Свистун подпрыгивает и бежит к ней, смешно отбрасывая ножки в сторону. Только госпожа Саро сидит со своим шитьем в уголке, но и она приветливо кивает. Свистун же чуть ли не в экстазе. «Браво, Ольга Ивановна, знаменитый букет, прекрасный, необыкновенный!» Леся испытывает мгновенный приступ страха, удивленно непонимающе смотрит на Свистуна и всех остальных, а внутри какой-то неприятный, тоскливый укол. «Значит, ее встретили так только из-за букета?» — Какой букет? Ничего не понимаю. В чем дело? — А тот, что вы прислали господину Ковуненко из белых роз, весь пансион ахнул. На остриком личике Свистуна явно полощется насмешка. Тут господин Ковуненко не выдерживает. — Ну, послушайте, Свистун, это уже черт знает что. Я прошу вас оставить эти глупости. — Ну тогда кто же прислал вам букет? Гунявый не отвечает и виновато поворачивается к лесе. «Простите, пожалуйста, это всего лишь неуместная шутка-свистуна». Леся удивленно, как человек, который едва понимает, о чем речь, смотрит по сторонам. Ей объясняют, кто-то анонимно прислал господину Ковуненко прекрасный букет белых роз. Господин Ковуненко не хотел даже принимать его, полагая, что это ошибка. Но мальчик из цветочного магазина показал бумажку, где была отчетливо написана фамилия господина Ковуненко и точный его адрес, значит, ошибки никакой. Но кто именно прислал, мальчик сказать не мог, и даже из какого конкретного магазина господин Ковуненко спросить не догадался. За ужином только и было разговоров, что о букете, потому что он и на самом деле прекрасен. Господин Ковуненко смущен беспредельно. Но по выражению лица Ольги Ивановны, по всему ее поведению нетрудно понять, что ко всему происшедшему она никакого отношения не имеет. Да и чего ради госпожа Антонюк должна посылать букеты Ковуненко? А господин Ковуненко и на самом деле пристыжен и виновато улыбается, словно рассказывают сейчас об учиненном им некрасивом скандале. Ну так это госпожа Кузнецова, и Свистун делает решительный, безапелляционный жест, отметающий любые сомнения. У Сони на губах все та же лукавая улыбка, и в красивых сегодня очень уж блестящих глазах ее проступает тепло, когда она смотрит на господина Ковуненко. Невысокий швед скромно добавляет. Или та американка, которой понравились песни господина Ковуненко. Нет, у американочки очень ревнивый кавалер, рассудительно бросает тот швед, что повыше. Тогда Свистун наступает еще решительнее. Нет, нет, это госпожа Кузнецова, это ясно. Сколько заплатили, скажите честно, сударыня? Госпожа Кузнецова бессильно смеется и вздыхает. «Тысячу франков. Вы довольны?» И снова садится рядом с Ковуненко, что-то тихо ему говоря. Леся отворачивается от них, подходит к столику с шахматами, интересуется, кто побеждает. Шведы с одинаковыми улыбками указывают друг на друга, сияющие, помальчишечьи, глядя ей в глаза. Но Свистун и тут с привычной безапелляционностью решает, чья партия сильнее, хотя сам в шахматы почти не играет. И потому что тут Свистун, и потому что его овечий голосок столь безапелляционен, Леся отходит в угол к Загайкевичу. Позвольте присесть. Я вам не помешаю? Загайкевич, который встает с ее приближением, в ответ склоняет гладко причесанную, продолговатую голову. Я хотел бы, чтобы все в жизни мешало мне так, как вы. Как всегда, вы безупречно галантны. И Леся садится так, что ей виден гунявый. Загайкевич осторожно устраивается рядом, аккуратно подтянув брючины. Лучшая галантность, Ольга Ивановна, та, что идет от чистого сердца. Правда? Возможно. А отчего вы сегодня какой-то грустный? Загайкевич вытягивает ноги и откидывает голову назад. Устал, Ольга Ивановна. Слишком много работали сегодня. Слишком на многое надеялся в жизни, Ольга Ивановна, а жизнь постоянно не поспевает за нашими надеждами. Да если еще такая, как сегодня погода, так оно. Ну да бог с ним, это так себе минутное. «Скажите мне лучше что-нибудь теплое, хорошее, чистое, как... Э, вы сами». «Вот господину Ковуненко кто-то подарил букет чистых нежных роз, а он, чудак, стыдится». Леся смотрит в сторону гунявого и видит, как он снова что-то умоляюще говорит Соне, а та разводит руками и смеется. «Что же вам такое сказать, чтобы прогнать усталость? Очень это трудно с таким человеком, как вы». Я не подхожу для нежностей? Вот тебе и раз. Неожиданный вывод. Категорически противоречащий моей мысли. По-моему, крайне трудно сказать что-нибудь проникновенное человеку, который этого заслуживает. Он будет тронут куда меньше, чем тот, кто недостоин участия, или лучше сказать, сам считает, что недостоин. Вы понимаете меня? Загайкевич садится ровнее. Я вас понимаю. «Но откуда же вы знаете, чего заслуживаю я?» «А может, нет?» «Ну, это видно, чувствуется. Вы сами это, конечно, знаете. А вот есть люди, которые себя не знают и потому уверовали, что они мало чего достойны. Такие на участие и душевность откликнутся куда сильнее». «Хм, и много вы встречали искренне верящих в то, что они недостойные люди?» «Много, немного, но видела». И голос, и выражение глаз Леси полны такой уверенности, что Загайкевич не отваживается улыбнуться. Леся вскидывает на него темно-синий взгляд. Но вот представьте себе человека, который совершал преступление и потом раскаялся. Разве он не должен быть уверен, что утратил свое достоинство? Например, видимо, вас удивит то, что я скажу но оставьте на минуту ваши политические взгляды и попробуйте просто так, по-человечески, взглянуть на то, что я скажу. Вот, например, какой-нибудь чекист. О, вы чуть ли не подпрыгнули. Одно слово «чекист» сразу вызывает у вас ненависть. Загайкевич опускает глаза на свои колени. Нет-нет, пожалуйста, продолжайте, я постараюсь быть объективным. Правда, весь ваш вид вызывает сомнения в вашей объективности, но все равно... Ну так вот, представьте себе какого-нибудь чекиста. Он верил в свою идею, в социализм там или коммунизм, я плохо разбираюсь в программах. Он, скажем, искренне любил людей, то, что называют человечеством. Ну и ради человечества, ради его счастливого будущего, из-за своей любви к несчастным должен был убивать. И может, чем искреннее верил и сильнее любил, тем больше от него требовалась жестокость и неумолимость. Вы понимаете меня?» Загайкевич сидит все так же, не поднимая глаз, только крепко сцепив руки на коленях. «Понимаю. Дальше. Ну и представьте себе, что этот чекист почему-то пришел к раскаянию по одному ему известным причинам. Вы представляете, если он человек искренний и честный, каким страшным должно быть его состояние? «Разве он не придет к мысли, что принадлежит к числу людей, недостойных?» Загакевич остро глядит на Лесю. «А вы сами как считаете? Этот идейный чекист именно таков?» Леся твердо встречает его взгляд. «Нет, господин Загайкевич, я так не считаю. Можете удивляться и ужасаться, но, по-моему, такой человек в тысячу раз лучше всех праведников и героев, которые, не убивая сами, посылали на убийство миллионы людей и получили за это ордена и медали. Да-да. И вообще, господин Загайкевич, все мы столь отвратительны, столько совершаем мерзостей, что лучше на себя обратиться». Загайкевич явно взволнован. Это заметно, но невольно улыбается. «Это вы о себе? У вас были гадкие поступки? Ну, я хотел бы, чтобы все люди были столь же отвратительны, как вы. О, ради бога!» Очень непосредственно вырывается у Леси, и она страшится собственного испуга. Но Загайкевич отмечает про себя эту непосредственность. Вам почему-то так хочется обелить чекистов, что вы готовы даже очернить себя. Тем не менее, вы тоже полагаете, что чекисты совершали мерзости, хотя бы и идейные. Леся какое-то время молчит. Знаете, господин Загайкевич, не будем касаться наших взглядов. Я говорю о людях, которые сами скверно к себе относятся. Жизнь каждого человека такой глубокий колодец, что только ему дано знать, что творится на дне. А мы, когда заглядываем в этот колодец, видим по преимуществу отражение своего собственного лица и по нему-то выносим суждение. Я никого не обелять, ни чернить не хочу. Я хочу всего лишь быть справедливой. И потому утверждаю, что для меня человек, убивший из любви, Ничуть не хуже тех, что убивали из ненависти, или из соображений дисциплины, или из чистого честолюбия. И не только не хуже, а во много раз лучше. И вы могли бы полюбить такого чекиста? Леся спокойно улыбается. Представьте себе этот кошмар. Могла бы, да еще как. Но теперь вы со мной вообще не станете разговаривать. Загайкевич молча. Странно, еще острее всматривается в нее. «Вы как будто не верите мне? Или думаете, не тайная ли я большевичка? Нет, в политику я не вмешиваюсь». Загайкевич снова хмурится. «Потому-то вы так и говорите. Вы не были в России во время революции и не видели всех ужасов. А если б собственными глазами увидели, что творили чекисты, не говорили бы так». Леся смотрит в сторону. Да, я не была тогда в России, но я столько узнала от людей, которые там жили, наслушалась такого страшного, что до недавнего времени сама думала и чувствовала так, как вот вы. И что же изменило ваше отношение к предмету? Что?